Глава двадцать «Ох, ох, милая, дело плохо!» — покачала головой Роза. Утром я нашла ее в одном из гостевых шалашиков и все рассказала. Она сразу же осмотрела меня, облетев по кругу. «Печально, что Галит не заметил твоего состояния. А ведь он должен помнить, насколько сам был когда-то одинок. Если бы я знала, что все так обернется, вмешалась бы раньше». Но что-то вы же можете сделать, — не теряла я надежды. Я — нет, но любовь может все. Опять любовь. Все мои проблемы из-за чувства, которые объяснить толком никто не может. То есть волшебство снимет только любовь? Чья? — прижала я руки к груди. Взаимное чувство, — улыбнулась Роза легкой мечтательной улыбкой. Так и знала. Мне конец. Я обреченно опустила голову. Не отчаивайся, милая. Любовь рядом, она уже давно с тобой. Но ей необходима маленькая искра, чтобы проявить себя светом. Она должна достичь самого сердца. И ей для этого нужна помощь, толчок. Я непонимающе смотрела на Розу. Это красивая метафора. У вас, кажется, есть талант поэта. Но что мне делать? «Любовь выражают словами или действиями», — терпеливо вздохнула фея. Это никак не прояснило ситуацию. Как я могу выразить то, чего может быть и нет? Почему она говорит загадками? Неужели просто хочет дать смутную надежду, вместо того, чтобы прямо сказать, что я скоро умру? «Хочу домой». «Не оставляй надежду, милая». «Поздно. Последняя надежда была на вас, Роза». Теперь мне ничего не поможет. Берилл тоже поговорил с Розой и вышел хмуром. Неужели фея и ему не смогла помочь? Или тоже сказала влюбиться, и все пройдет? «Берилл», — остановила я его, — «что она сказала?» «Она хуже, чем Яспис. Говорит загадками, мол, тебе надо подружиться со зверем. Но, насколько я понял, мое проклятие не снять». Грустно улыбнулся Берил. Если оно и исчезнет, то только вместе с родом. Не говорите так. Я даже рассердилась. Я уверена, найдется способ держать это под контролем. Как ни странно, мне хотелось, чтобы у Берила было все хорошо. Даже если без меня. Может быть, найдется девушка, которая не испугается его проклятия, и будет не против жить почти затворницей, чтобы не подвергать опасности других людей. «Жаль, что этой девушкой Берилл не видит меня». «Хорошо бы», — ответил он. «А с вами что, Агата?» Он обеспокоенно взглянул в глаза. Я не говорила ему, что все настолько плохо. И не собиралась. «Все нормально», — соврала я. «Через пару-тройку дней все пройдет. Так что я вернусь в замок». «Вот как?» Казалось, у Берила камень с плеч свалился. Даже не заподозрил подвоха в моих словах. Это было мне на руку, но в душе все равно засел неприятный камешек. Если бы он понял. Но Берилл улыбнулся и протянул руку, желая коснуться моей. Но передумал на полпути. Сжал кулак и серьезно сказал, что пора собираться в дорогу обратно. Я почти и не врала Бериллу. Когда я превращусь в камень, все пройдет закончится. И мне даже на это сейчас было почти наплевать, только легкая грусть касалась сердца. Потому что волшебство уже так сильно подавило мои чувства? Мы молча шли обратно. Яспис зачем-то увязался с нами. Сказал, что по лесу лучше идти в компании. Особенно по колдовскому лесу. Я не знала, сколько у меня осталось времени, но хотела успеть попрощаться. Я с самого начала была лишней, но моя семья все равно должна знать, что произошло. Пусть и горевать обо мне будет только личная служанка. Надеюсь, карменита переживет. А Берилл? Что-то почувствует? Как долго будет помнить? — Я хочу побыть одна, — вдруг осознала я. — Ваше Высочество! — Карменита прижала руки к груди и с сочувствием и беспокойством смотрела на меня. Я обмолвилась о разговоре с феей лишь немного, но Карминета сразу все поняла. А вот Берилл, похоже, совсем не понимал, почему мое настроение так поменялось. И я знала, что если не поговорю с ним, то он и не поймет. — Агата, король и так переживает, а вы хотите еще задержаться? — нахмурился он. — Пятнадцать минут роли не сыграют, — поджала я упрямо губы. «Пусть! Ей надо прийти в себя!» Внимательно взглянув, сказал Яспис. «Тогда устроим привал!» Берил опустил сумку и размял плечи. «Я немного поохочусь!» «Агата, не уходите далеко!» «А мы соберем хворост!» Яспис кивнул в сторону, обеспокоенный карминитые. «Прогуляюсь, раз никто не против!» Я уже сделала пару шагов от тропинки, но обернулась и добавила... «Спасибо вам». Если бы я сказала мачехе или папе, что хочу побыть одной, это было бы проигнорировано. А то и получила бы лекцию об обязанностях принцессы. Но люди, что сейчас были со мной, действительно ценили мои чувства. Остатки чувств. Даже если это выглядело как каприз. Я бесцельно бродила по кругу недалеко от остальных. Доносились их голоса, Но слов было не разобрать. Неужели все кончится для меня именно так? Ведь буквально вчера я кружилась в танце и позволила себе надеяться на светлое будущее. А сейчас... Я решила пока отставить в сторону то, что Берил меня, похоже, не любит. Не до такой степени, чтобы связать судьбы, по крайней мере. Но я... Могла ли я любить Берила? Это чувство совсем не то, что я испытывала к Азуриту... Нет восторга, нет фантазий о счастливом будущем. Но есть мягкое, не сразу незаметное чувство. Нет бури эмоций. Только хочется почему-то быть как можно ближе, прикоснуться к нему и не отпускать, пока не усну. А еще иногда хочется его стукнуть. Это и есть любовь? Задумавшись, я ушла дальше, чем планировала. Голосов уже не было слышно и тропинок не видно но я совершенно не испугалась. Остановилась у большого дерева и решила осмотреться, чтобы вспомнить, откуда я шла. Рядом послышались мягкие шаги по лесной траве. Кто-то уже нашел меня. Берил? Я вышла из-за дерева, но, вопреки ожиданиям, увидела не берила или карминиту, и даже не ясписа. Бледный мужчина в простой одежде, со светлыми волосами, И с почти выцвевшими бровями и ресницами. И глаза. Абсолютно черные радужки. Смотреть в такие глаза было немного неуютно. Страшно. Вы кто? Я отшагнула и попыталась нащупать рукой сук или ветку.